Аудиокнига «Варкрафт». Автор – Ричард Кнак. Серия «Война древних». Книга третья. Раскол. Глава номер 6. У лорда Дездела есть замечательный план. Именно так он заявил это всем заинтересованным. Он разработал его самостоятельно. Таким образом, он был абсолютно надежен. Большинство поддерживающих его дворян энергично кивали и приветствовали его кубками вина, высоко поднимая их, в то время как остальные сидели в тишине. Солдаты в шеренгах были слишком утомлены, чтобы волноваться, а беженцы заботились только о выживании. Возможно и было несколько критиков Дездела, но всего горстка, руководимая Рониным. К сожалению, постоянные отъезды Краса уменьшили даже сильный страх командующего перед чужаками. На мгновение показалось, что человек собирался придраться к великому проекту, но Дездил вежливо предположил, что Совет может справиться своими собственными усилиями и что у волшебника есть другие обязанности, за которыми он должен следить. Он также удвоил стражу в палатке, намекая, что если Ронин откажется от его предложения. Они будут действовать. Не желая конфронтации, которая только угрожала бы стабильности войска, Ронни оставил палату. Джаред встретил его рядом с лагерем Тауренов. Вместе с офицером шел Халн. Ночной эльф посмотрел на его выражение. «Что-то плохое? Возможно. Или, возможно, я становлюсь слишком циничным в том, что касается избалованного аристократа». Краткий обзор его плана кажется слишком простым, чтобы сработать. «Простое может быть хорошим», — предположил Халдн. «Если это сделано с умом». «Так или иначе, я сомневаюсь, что у Дездала есть разум. Я не понимаю, почему гребень Ворона и он так хорошо ладили». Джаред пожал плечами. «Они от одной породы». «О, тогда это все объясняет». Когда ночной эльф не понял его сарказм, Ронин покачал головой. «Неважно. Нам остается только ждать и надеяться на лучшее». Им не пришлось долго ждать. Дездал привел свой план в действие перед закатом. Ночные эльфы перераспределяли свои силы, создавая три клина. Следуя их примеру, Таурены и другие расы делали то же самое. Дворянин оттянул большую часть своих всадников, послав их вокруг левого фланга. Там они ждали неподалеку от главного войска. Передняя часть каждого клина была составлена из копий, сопровождаемых мечами и другим ручным оружием. Позади них были лучники, защищенные со всех сторон. Каждый клин также имел равномерно распределенных представителей лудной стражи. Колдуны были там, чтобы защищаться от эридаров и других магических проявлений. Клини должны были продвигаться вперед так глубоко, как только могли, врезаясь в ряды пылающего легиона, как зубы. На демонах, пойманных между клинями, должны были сосредоточиться лучники и мечники. Ночные эльфы должны были двигаться равномерно. Ни один клин не должен был выступать. Всадники оставались в резерве, чтобы закрывать слабые места, которые могли появиться. Был небольшой скептизм среди глиняных и тауренов, но не имея своего опыта в крупномасштабной военной стратегии, они согласились с ней, полагая, что ночные эльфы имеют превосходящее знание об этом. Джар отъехал рядом с Ронином, поскольку войско двигалось вперед. Демоны были удивительно нерешительными в своих действиях, что Дездол принял за добрый знак. Но двое других полагали, что необходимо быть как можно более осторожными. «Я говорю с лунной стражей», — сообщил волшебник своему спутнику. «У нас есть несколько уловок про запас». Которые помогут плану его светлости осуществиться. Я буду координировать их. Халн обещает, что Таурены не отступят, и я думаю, что Фурбалк показал то же самое, ответил капитан. Тем не менее, я волнуюсь, хватит ли дворфов Айронкатера, чтобы удержать его часть рубежа. Если они сражаются так же, как дворф, которого я знаю под именем Фалстат, вспоминая, прокомментировал Ронин. С ними будет меньше всего проблем. В этот момент зазвучали боевые рожки. Солдаты впереди немедленно обнажили оружие, увеличив темп. "Быть наготове!" кричал волшебник. Его кошка наращивала темп. Мне жаль, что я не вернулся в Сурамар перед всем этим. Ланшат впереди спускался вниз, наконец давая им ясный вид того, что располагалось впереди. Море демонов простиралось до самого горизонта. «Мать луна!» — открыл рот Джаред. «Сохранять спокойствие!» Трубач дал сигнал к нападению. С сильным криком ночные эльфы бросились вперед. Глубокий рев справа отметил тауренов и фурболгов. Необычный взрыв в вопли отметил наступление глиняных. «Битва началась!» Передовая линия Легиона почти немедленно прогнулась от интенсивного нападения. К погружались прямо в демонов. Множество рогатых воинов напоролись на копья. Джаред становился взволнованным. «Мы делаем это! Мы продвигаемся по инерции, все медленнее!» Достаточно уверенный в себе, отступив несколько ярдов, пылающий Легион начал оказывать сопротивление. Они не останавливали нападение полностью. Но каждый новый шаг становился медленнее, болезненнее. И все же ночные эльфы продолжали продвигаться. Это не означало, что не было опасности или больших потерь даже в начале. Несколько стражников ужаса парили над головами, пытаясь увернуться от копий и нанести удар получникам. Некоторые сами были сбиты их собственными целями, но другим удалось удержаться наверху над защитниками. Вооруженные длинными булавами и другим оружием, Они нырнули вниз, разбивая черепа и потрошаночных эльфов, занятых другими выстрелами. Однако, под давлением лучников и лунной стражи, они быстро отступили. В другом месте строй демонов раскрылся, чтобы пропустить пару инферналов против клина. Солдаты, пытающиеся остановить их, были разбиты, и Клин притупился, почти прогнувшись. Один инфернал был повержен лунной стражей хотя не раньше, чем погибло несколько лучников. Другой продолжал наносить урон среди ночных эльфов даже после того, как им удалось запечатать разрыв позади него. Ронин попытался сосредоточиться на этом демоне, но вокруг него было слишком много солдат. Каждый раз волшебник думал, что он может бросить заклятие, но боялся убить несколько ночных эльфов. Из ниоткуда прибыло трое глиняных, Дворфы прокладывали себе путь через ряды войск, пока не добрались до Инфернала. Каждая из приземистых, но мускулистых фигур держала боевой молот с огромным, стальным бойком. Инфернал нанес удар, но промахнулся. Один дворф проскочил между каменных ног монстра и ударил по ним. Другой напал на демона сбоку. Инфернал ударил второго нападавшего внешней стороной руки, но то, что убило бы ночного эльфа, переломав ему кости, только встряхнула глиняного. Инфернал, наконец, столкнулся с существом с такой же твёрдой кожей, как и у него. Теперь все три дворфа использовали свои молоты. Везде, где они ударяли демона, тяжёлое оружие оставляло трещины и расколы. Левая нога разрушилась, заставляя Инфернала опуститься на одно колено. И последнее, что видел Ронин, все трое глиняных обрушили свои молоты на голову демона. Колдун заметил Джареда песен теней, скачущего назад к нему. Ронин даже не заметил, что капитан исчез. «Ты позвал их! Я подумал, что у них получится лучше!» Ронин кивнул, одобрив это, затем снова обратился к сражению. Восстановившись от небольшой неудачи, войско снова стало теснить пылающий легион. Демоны выглядели непокорными несмотря на их принудительное отступление. Но все их усилия только слегка замедлили решительное наступление ночных эльфов. Чертова штука работает, в конце концов», — пробормотал колдун. «Похоже, что я недооценил его светлость». «Хорошая штука, господин Ронин. Я боюсь даже подумать, что бы случилось, если бы это провалилось». «В том что...» — Ронин закричал, — «поскольку грубая сила...» Казалось, пыталась разорвать его мозг. Он упал со своего животного прежде, чем Джаред смог поймать его, ударившийся землю так сильно, что хрустнули кости. Прыгнув вниз за ним, ночной эльф попытался помочь Калдону подняться. Ужасный шум запомнил голову Ронина. Звуки сражения остались на заднем плане. Сквозь затуманенный взгляд он видел, что Джаред говорил с ним, но ничего не слышал. Шум становился всё сильнее и сильнее. В своей агонии Ронин понял, что подвергся какому-то заклятию, всё же оно было более хитрое, чем прежнее. Сначала колдун подумал о натрезимах, которые могли оживлять мёртвых, но всё же это было не похоже на их работу. Агония стала невыносимой. Ронин боролся против сокрушительного чувства, но уже знал, что проигрывал. Он был близок к потере сознания если бы это случилось, он боялся, что никогда не проснется снова. Посреди нападения бесчувственный голос отозвался эхом в его мыслях. «Ты не можешь противостоять мне, смертный!» Колдун не нуждался ни в чьих объяснениях, чтобы понять, кто говорил с ним. Когда у Ронина кончились силы, и тьма поглотила его, имя демона появилось в его исчезающих мыслях. «Архимонт!» Джаред «Песен теней» быстро отнес неподвижное тело за линию фронта. Ночной эльф отчаянно искал на Ронине рану, но ничего не нашел. Человек был полностью цел, по крайней мере, снаружи. «Колдовство!» — пробормотал он. Джаред сморщился. Не имея способностей в этой области, он имел значительное уважение к колдунам. То, что нанесло вред Ронину, шло от могущественного источника — Для него это был только самый сильный из демонов, с которым они сталкивались. Его звали Архимонд. Факт того, что Архимонд нашел возможность разыскать колдуна, очень сильно тревожил капитана. Архимонд должен был быть сильно занят, пытаясь удержать порядок среди его отступающих войск. Всюду, где смотрел Джаред, Пылающий Легион был близок к краху. План лорда Дездела имел огромный успех. Глаза Ночного Эльфа расширились. Имел ли? Брокс держался так же крепко, как и другие, пока Кориострас доставлял их к месту назначения. Орк жил во времена, когда его народ управлял красными драконами, но сам он никогда не летал на них. Теперь он наслаждался ощущениями и впервые действительно сочувствовал драконам, которые были порабощены. Быть настолько свободными, жить в небесах и только для того, чтобы умереть как собаки по желанию других. Такая судьба пугала каждого орка. Фактически, Брокс чувствовал нечто общее с драконами, так как, по правде говоря, его люди были рабами в некотором смысле. Их самые главные инстинкты были сильно развращены демонами Пылающего Легиона. Когда-то Брокс просто хотел умереть. Теперь... Если он и хотел умереть, то умереть с целью. Он сражался не только, чтобы защитить свой народ в далеком будущем, но чтобы защитить всех, кого демоны стремились сокрушить. Духи будут решать, нужно ли пожертвовать его жизнью. Но Брокс надеялся, что они подождут достаточно долго, чтобы он нанес еще несколько решающих ударов. И особенно он хотел увидеть, что эти поиски будут выполнены. Холмы сменились горами, которые сначала напомнили ему те, что были рядом с его домом. Однако горы скоро изменились, и с ними изменилось что-то в воздухе. Местность стала пустынной, как будто жизнь боялась или не желала находиться в этом месте. Кориострас упомянул древнее зло, и орк, возможно, лучше приспособленный к этому миру, чем все остальные, чувствовал, что зло проникло во всё. Эта порча была хуже той, что распространяли демоны, и заставляла его хотеть схватиться за топор, висевший на спине. Дракон внезапно спустился между парой промозглых, острых пиков. Кориострас легко скользил между узких долин, ища подходящее место для приземления. Он, наконец, приземлился в тени собственной зловещей горы, той, что напомнила Броксу Чудовищного Воина, Поднявшего тяжелую дубину для удара. Резкий верхний край пика усиливал ощущение, что за ними наблюдают темные силы. Это так близко, как только я смею подлететь, сообщил дракон своим пассажирам, пока они слезали. Но я все еще буду сопровождать вас какое-то время. Мы недалеко, прокомментировал Малфурион, я помню это место. Крас следил за тем же самым пиком которую так приковал внимание орка. «Как может его не быть здесь? Очень подходящее жилье для Смертокрыла». «Вы называли это имя прежде», — сказал друид. «Иронин тоже. Под этим именем мы знаем Стража Земли там, откуда мы пришли. Его безумие хорошо известно, не так ли, Брокс?» Старый воин проворчал, соглашаясь. «Мой народ также называет его Кровавой Тенью. Но да...» «Смертокрыл вселяет ужас во всех живых существ!» Малфурион вздрогнул. «Как мы останемся незамеченными? Я не был замечен только потому, что Кинарий обучил меня, но мы не можем все путешествовать в изумрудном сне». «В этом больше нет никакого смысла», — ответил Крас. «Мы не можем дотронуться до души демона из того мира. Мы должны быть в этом. Я знаю его лучше всех. Я должен быть в состоянии уберечь нас от любых предупреждающих заклятий». Однако это значит, что остальное придется сделать вам с Броксом. — Я сделаю. — Я тоже. Орк поднял волшебный топор. — Я снесу черному голову с плеч, если потребуется. Маг кратко улыбнулся. — И будет песня, чтобы петь, не так ли? Сначала Кориострас шел впереди. Дракон был наилучшей защитой для всех, даже в глазах Брокса. Но довольно скоро путь стал сужаться пока, наконец, Левиафану стало невозможно двигаться дальше. «Ты должен остаться здесь», — решил Крас. «Я могу подняться вверх, и вокруг гор. Мы слишком близко. Даже если нам удастся обойти заклятие, я не уверен, что часовые не предупредят Смертокрыла. Они увидят тебя». Против такой логики дракон не мог спорить. «Тогда я буду ждать вас здесь. Ты можешь призвать меня, если потребуется». Его рептильные глаза сузились. Даже если это означает встретиться с ним. Сначала потеря Кариостраза изменила настроение группы. Трио шло дальше с большей осторожностью, следя за каждым углом и тенью. Малфарион указывал на все новые и новые ориентиры, только показывая, насколько близки они были к своей цели. Брокс, шедший теперь впереди, осматривал каждый камень на их пути, определяя, скрывался ли за ним противник. День сменила ночь, и хотя теперь Малфурион мог видеть лучше, они остановились на ночлег. Друид был уверен, что они были почти в логове, что сделало их отдых неспокойным даже для Брокса. Когда орк первый встал на дежурство, Крас предупредил его «Теперь мы будем справедливо следовать своей очереди, нам всем потребуется вся наша сила». Неохотно согласившись, Седой орк сел на корточке. Его тонкий слух скоро уловил даже дыхание его спутников, означавшее, что они быстро заснули. Он также уловил другие звуки, хотя немного, по сравнению с большинством мест, в которых он побывал за всю свою трудную жизнь. Это были действительно пустые земли. Шумел ветер, и время от времени кусочки скалы скатывались с какого-то склона горы, но кроме этого почти ничего не было. В этой неподвижности Брокс начал вновь переживать прошлые дни его первой войны с демонами. Он видел своих товарищей, бодро говорящих о резне, что они учинят с врагом, который падет от их топора. Многие из них были готовы умереть, но какой будет эта смерть? Никто не ожидал того, что произошло. Долгое время после Брокс полагал, что его мучают его мертвые товарищи, Теперь стареющий боец знал, что они не осуждали его, а скорее стояли на его стороне, направляя его руку. Они жили в нем, каждый мертвый враг удостаивался воспоминаний. Когда-нибудь Брокс падет, но до тех пор он был их победителем. Это знание заставляло его гордиться собой. Давно привыкших к заданиям, таким как сейчас, Брокс точно знал, сколько прошло времени — Уже закончилась половина его дежурства. Он собирался позволить другим спать дальше, но вспомнил о предупреждении Краса. Со всем своим опытом Орк был младенцем по сравнению с магом. Брок подчинится на этот раз. Тогда звук, который не был ветром, приковал его внимание. Он сосредоточился на нем. Его выражение стало суровее, поскольку он понял, что это было. «Болтовня». Высокие голоса. Они были далеко. Только случайная перемена ветра позволила услышать их. Орк быстро поднялся, пытаясь точно определить, откуда шли голоса. Наконец, Брокс увидел маленький проход в какой-то сотне шагов, или около того, на север. Голоса должны были идти откуда-то из глубины. С тишиной опытного охотника он покинул свой пост, чтобы разведать пока не было никакой необходимости будить его спутников. В этом тревожном месте все еще было возможно, что то, что он услышал, было всего лишь шумом ветра, дующего через древние горы. Как только он приблизился к проходу, болтовня прекратилась. Орк немедленно остановился, выжидая. Через мгновение разговор продолжился. Наконец Брокс убедился – что ему не послышалось, и это сделало его более осторожным. Он стал продвигаться дальше. Тренированным слухом орк попытался посчитать говорящих. Трое. Самое большее четверо. Он не мог сказать точнее. Он услышал другие звуки. Рытье. Здесь не было никаких дворфов. Брок сполз медленно и тихо туда, где скрывалась неизвестная группа. Ясно. Кем бы они ни были... Они никого не ждали в этом месте, что дало ему отличное преимущество. Тусклый свет освещал область прямо впереди. Брокс выглянул из-за поворота и увидел гоблинов. По сравнению с орком, они были крошечными, костлявыми существами с большими головами. Кроме их острых зубов и маленьких, заостренных когтей, было немного, что казалось угрозой. Однако Брокс понимал, какими опасными могут быть гоблины, особенно когда их было больше, чем один. Они были хитрыми и быстрыми. Их жилистые тела были способны с лёгкостью вернуться от большого противника. Нельзя было доверять гоблину, если этот гоблин не был мёртв. Малфурион упоминал множество гоблинов. Гоблинов, работающих над чем-то для Чёрного Дракона. Очевидно, они были неотъемлемой частью в создании смертокрылом души демона. Брокс мог только предположить, что они были частью этой группы, «Ну, если так, то что они здесь делали?» «Больше, больше!» — бормотал один. «Недостаточно для еще одной пластины!» «Жила тащилась огрызнулся его товарищ, который был почти детичен первому. Он обратился к третьему. «Должен найти другую! Другую!» Послышалось рытье из маленького туннеля в ближайшей горе. Как раз, когда Брокс наблюдал, четвёртое существо присоединилось к остальным. В одной руке он держал масляную лампу, а за собой вновь прибывший тащил мешок почти такого же размера, как и он сам. Гоблины были маленькими, но чрезвычайно сильными для своих размеров. В отличие от других, он был в хорошем настроении. «Нашёл другую, небольшую жилу. Ещё железо!» Остальные засияли. «Хорошо!» — сказал первый. — Нет времени, чтобы пойти поохотиться. Пусть другие этим занимаются. Первым желанием Брокса было пойти и напасть на них. Но он знал, что это было не то, чего хотел бы Крас. Орк следил за гоблинами. Они выглядели так, как будто были чем-то заняты. Он мог вернуться к магу и сказать ему, что он нашел. Крас знал бы, что нужно делать — захватить гоблинов или полностью их уничтожить. Тяжелый удар пришелся ему по затылку, заставив орка упасть на колени. Что-то запрыгнуло ему на спину, сдавливая горло. Снова Брокс получил удар по затылку. «Посторонний! Помогите! Посторонний!» Высокий голос раздался сквозь завесу его боли. Другой гоблин подкрался сзади. Кулаки гоблина были небольшими, поэтому Брокс мог только предположить, что его ударили молотком или камнем. Орк попытался подняться, но гоблин продолжал колотить его. Кровь струилась по голове Брокса и попадала в рот. Вкус его собственной крови мгновенно расшевелил воина. Все еще стоя на коленях, он перевернулся. Раздался пронзительный крик, и затем тяжелый орк приземлился на что-то извивающееся. Удары, наконец, прекратились. Брокс продолжал кататься и почувствовал, что гоблин разжал свою хватку. Заставляя себя подняться, воин услышал рядом другие голоса гоблинов. Как он и ожидал, другой камень сильно ударил его в плечо. Брокс услышал звуки металла и понял, что у гоблинов были ножи. Не глядя, он потянулся за топором, но не нашел его. Прежде чем орк смог найти его, вопящая фигура прыгнула ему в грудь, почти опрокинув его на спину. Рукой и ногами гоблин крепко держался, пытаясь вонзить лезвие ему в глаз. Пока Брокс пытался держать нож подальше, второй нападающий приземлился ему на плечо. Орк зарычал, поскольку лезвие порезало его ухо. Умудрившись схватить его, Брокс оторвал существо от плеча и бросил его как можно дальше. Когда крики гоблина стихли, боец снова стремился оторвать первого от груди. Это ему почти удалось, когда его схватили за обе ноги. Брокс поднял одну ступню, Силой топнув ногой. С огромным удовлетворением Орк услышал хруст костей. Хватка на этой ноге ослабла. К сожалению, когда он повторил маневр другой ногой, Гоблин изменил положение, все еще крепко сжимая ее. Тому, что на его груди удалось воткнуть нож в плечо Брокса. Жестокое существо хихикало, вынимая оружие. В ярости Орк ударил мясистым кулаком, поразив Гоблина в область головы. Хихика не исчезла, сменившись коротким бульканием прежде, чем гоблин упал вдалеке. Но снова Брокс не получил передышки. Новый нападавший врезался ему в живот, выбив воздух из его легких. Брокс оступился. Единственная выгода от его бедствия была отмечена визгом гоблина на его ноге. Почти раздавленная весом ноги воина, существо разжало хватку. Еще один гоблин запрыгнул на упавшего орка ударяя его камнем. Эта смерть в бою едва была благородной, которую Брокс представлял для себя. Он не мог вспомнить ни одного орка, ни в одной из великих эпопей, убитого гоблинами. Затем двое на его груди завопили, поскольку красный свет отбросил их. Один гоблин столкнулся с другим, запутавшись в своих конечностях, в то время как второй сильно ударился о скалу. «Убедись, что больше не осталось!» услышал орк требования краса. Кивнув головой, Брок осмотрелся и увидел двух запутанных гоблинов, внезапно утопающих в земле, которая только что была твердой. Их крики стихли в момент, когда их головы исчезли. Другое существо, более умное или более самоуверенное, чем остальные, кинуло камень с безошибочной точностью в голову мага. Уже зная, что было слишком поздно, Брокс все же открыл рот, чтобы предупредить Краса и увидел, что камень не только не ударился в тонкую фигуру, но и отскочил обратно с такой скоростью, что попал в гоблина, проломив ему череп. Волосы на загривке орка приподнялись. Реагируя инстинктивно, Брокс, резко повернувшись, ударил. Гоблин, собиравшийся ударить его ножом в спину, рухнул на землю. Крас остался неподвижным, его глаза были крепко закрыты. Брокс осторожно поднялся на ноги, пытаясь не издавать ни единого звука, который мог помешать колдовству. Ни один не сбежал, пробормотал Крас через мгновение. Его глаза открылись, и он осмотрел побоище. Мы поймали их всех. И сейчас в топор Орг склонил голову, раскаиваясь. Простите меня, старший, я действовал как необученный ребенок. Все кончено, Брокс! «И, возможно, ты сократил нам путь!» Своей пылающей рукой Крас слегка коснулся плеча воина, излечивая раны Брокса, как будто их и не было. Успокоившись, что он не опозорился полностью, Брокс с любопытством смотрел на мага. Малфрион также следил за Красом, но с большим пониманием. «Они знают, как лучше всего добраться до логова дракона», объяснил Крас. «Его рука вспыхнула снова». Они могут показать нам путь. Брокс пристально посмотрел вокруг. Все гоблины, которых он видел, казались мертвыми. Тогда он увидел, что ударившийся о скалу уклюже поднимается. Сначала утомленный орк задавался вопросом. Как существо пережило такое столкновение? И мгновенно понял, что никак. «Мы служители жизни», — прошептал Крас с явным отвращением. «Это означает...» что мы также хорошо знакомы со смертью. «Во имя Матери Луны!» — выдохнул Малфурион. Бормоча молитву духом, Брокс уставился на оживший труп. Это слишком сильно напоминало ему плеть. Не понимая этого, он держал свой топор на готове на случай, если гоблин нападет. «Спокойно, друзья мои, я только возрождаю воспоминания о его пути». Он будет идти по нему, вот и все. Я не натрезим, чтобы наслаждаться подчинением трупов своей воле». Он указал на мертвого гоблина, который, после выполнения случайного поворота, начал волочить ноги на север. «Теперь идемте. Давайте покончим с этим неприятным делом и подготовимся к входу в сетилище Черного». Крас спокойно шел позади своей жуткой марионетки. Через мгновение за ним последовал Малфорион. Брок колебался, затем, вспомнив зло, с которым они все столкнулись, кивнул, одобрив необходимость в действиях мага, и присоединился к остальным.